Абрау-Дюрсо Долго казалось, что нет такого места, Абрау-Дюрсо, как нет других столь же волшебных, Вальпараиса, Аделаида, Антофагаста.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 На горе серые балюстрады и клумбы с виноградным рельефом напоминают не столько о Голицынских, сколько о Микояновских временах. У подножия широкой лестницы, сплошь засыпанной желтой листвой, пикник. Южная закуска — сыр, абрикосы хурма разложены на сорванные где-то по дороге вывески, горячие чебуреки. Пьют водку, миролюбиво поглядывая на чужака с фотоаппаратом.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 Новый меланхолический сорт «Ах, Абрау». Виталий командует, чтобы после каждого вида прополаскивали горло минералкой. «Сейчас брюд распробуем», — говорит он. Откупоривает бутылку Лазаревской, булькает, запрокинув голову, сплевывает с презрением. «Это не вода! Я прошлый год в Сочи чвижепсинский нарзан пил из Красной Поляны. Вот вода! В металлурге отдыхал». Кто-то почтительно уточняет. Это где иммуноаллергии? Да нет, Туарджоникидзе, в металлурге опорно-двигательное. Ну, понятно, по специальности. «Рулет московский-черкизовский», — объявляет Коля, поясняя. «Моя завернула? Ну, с Геленджика, которая на красной талке бухгалтером». Виталий реагирует.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 О веществлении имени происходит без спросу. Абрао-Дюрсо — одно из ярких пятен в памяти. На теплоходе с этим смутно-романтическим названием приплыл в Новороссийск зайцем из поти, стремительно выпил два литра черной Изабеллы из цистерны у морского вокзала, переночевал за два рубля на чердаке и отбыл утро в Ялту с канистрой вина на том же Абрао-Дюрсо, уже правом на палубное место. Канистру прикончил по случаю своего двадцатипятилетия со случайными одесситами, и в этот юбилей, выпрыгивая по низкой дуге, в ровень с кораблем шли десятки дельфинов. Когда воспоминания сгущаются в абзац, получается Александр Грин с зурбаганом и алыми парусами. Хотя вино оставляет тупое похмелье и несмываемые пятна, на чердаке душно и колется тюфяк, Волосы и ботинки в новороссийской цементной седине. Команда не уважает и гоняет от борта к борту. Все равно, конечно, грин. Уж какой есть. Какой был.